Глава тринадцатая. Очередная потеря. Однажды вечером в начале зимы, когда воздух стал сухим и колючим, по узкому темному переулку, отделявшему территорию замка Сильвания от дома Н и спускавшемуся к древним развалинам, шагал одинокий путник. Коттедж располагался в центре интересующей его территории. Западную границу представляли ворота современного замка. Восточная же граница проходила по подъемному мосту развалин. Все другие дома в округе, словно высеченные из каменных монолитов, тонули в мраке, а осветилось лишь верхнее окошко дома Н. Издалека через таинственную отмель слабым лучом отвечал маяк, внося в полное противоположность и пространство спокойствие и уравновешенность. Море стонало, нет, скорее страдало, среди валунов под развалинами. Размеренные удары прибоя напоминали болезненные приступы. С тоном морской стихии отвечали столь же размеренные стоны, доносившиеся со второго этажа дома. Голос воды и голос жизни звучали различными проявлениями одного и того же встревоженного земного существа, чем, собственно, в определенном смысле и было. Пирстон, а по переулку шел именно он, то и дело переводил взгляд с плавучего маяка на окно дома и обратно, пережидая паузы между схватками моря и родовыми схватками женщины. Скоро из дома донесся тоненький писк младенца. Пирстон вздрогнул, снова зашагал на запад и надолго остановился на углу переулка. Спустя некоторое время тишину спящей деревни нарушили легкий шум колес и стук лошадиных копыт. Пирстон вернулся к воротам коттеджа и дождался появления экипажа. Как только двухколесная повозка остановилась, на землю спрыгнул мужчина в широкополой шляпе, из-под которой виднелась лишь черная борода, подстриженная в форме тисовой изгороди. Типичный фасон на острове. «Вы муж Энн Эвис?» Быстро спросил скульптор. С характерным местным акцентом человек ответил утвердительно. «Только сегодня прибыл на корабле», — пояснил он словоохотливо. «Вернуться раньше никак не мог, не позволял контракт. Означает ли ваше возвращение намерение помириться с женой? Пока точно не знаю, но хотелось бы», — ответил Исаак Пирстон. «Почему бы и не помириться? Если настроено серьезно, то здесь, на острове, вас ждет хороший бизнес в прежнем ремесле». «С радостью займусь». Мужчина говорил почему-то раздраженно и слишком эмоционально, но в целом производил неплохое впечатление. Заплатив вознице Джасселин и Исаак Пирстены, несомненно, потомки одного древнего островного рода с острова, множество прекрасных браков, хотя и не имевшие к тому доказательств, вошли в дом. Комната на первом этаже пустовала. В центре стоял большой квадратный стол. На нем, тоже в центре, лежала небольшая шерстяная салфетка, а на ней стояла тускло горевшая лампа. Комната была тщательно убрана. Ее готовили к какому-то важному событию. Вскоре со второго этажа спустилась жившая вместе с н граммер Стоквул. И на расспросы ответила, что все идет как надо, однако подняться в комнату пока никому нельзя. Поставив на стол закуски и пододвинув стулья, дама ушла, а мужчины сели разделенной лампой. Один, влюбленный в страдалицу, но не имеющий на нее никаких прав, а другой, обладающий законным спружеским правом, однако не знающий любви. Время от времени, перебрасываясь несвязанными фразами, оба прислушивались к доносившимся сверху звукам. Джесселин внимательно и встревоженно, Айк в спокойном ожидании воли природы. Вскоре слабый писк повторился, а затем в комнату вошел местный доктор. «Как она?» — нервно спросил джеселин а более выдержанный и молчаливый Исаак лишь внимательно посмотрел на доктора, давая понять, что ответ сгодится собой «Хорошо! На редкость хорошо!» — заверил профессионал заученным тоном, так что сразу стало ясно. произносит ободряющие слова далеко не впервые. Поскольку экипажа возле двери еще не было, доктор сел за стол и охотно принял участие в трапезе. А когда уехал, миссис Стоквул снова появилась в гостиной и сообщила, что о возвращении мужа роженица уже знает. Каменотес, явно не обладавший тонкой душевной организацией, с радостью остался бы на месте, и без помех допил кружку Эля, однако джеселин поторопил соперника. И тот без особой охоты поднялся по лестнице. Оставшись в одиночестве, он поставил локти на стол и закрыл лицо ладонями. Исаак отсутствовал недолго. Войдя с видом хозяина и, что было ново, он пригласил гостя подняться, потому что н хотела его видеть. Джесселин пошел наверх по старым скрипучим ступеням, а муж остался внизу. Бледная, как простыня, Энн, тем не менее, выглядела веселее и даже счастливее, чем он ожидал, явно вдохновленная лежавшим рядом крохотным розовым свертком. Она протянула тонкую руку и заговорила, преодолевая слабость. «Просто хотела вас поблагодарить. Подумала, как хорошо было бы вас увидеть, хотя еще слишком рано, и сказать спасибо за то, что помирили меня с Айком. Он признался, что очень рад вернуться домой. «Да, сэр, вы сделали доброе дело». стон не попытался понять действительно ли Энн эвис рада или произнесла слова признательности из чувства долга поэтому просто ответил что очень ей признателен и нежно добавил теперь эвис освобождаю вас от своей опеки надеюсь вскоре увидеть вашего супруга в небольшом но надежном деле я тоже надеюсь ради малышки с легким вздохом сказала молодая мать не желаете ли посмотреть на нее сэр на девочку о да конечно «Обязательно назовите ее Эвис». «Да, непременно», — с готовностью согласилась Энн и чуть смущенно открыла личико ребенка. «Надеюсь, сэр, простите меня за то, что легкомысленно скрыла замужество. Если вы простите меня за ухаживание». «Конечно, откуда же вам было знать? Хочу...» Пирстон недослушал. Поцеловав на прощание руку, отвернулся от возлюбленной и крошечного существа, которое предстояло увидеть вновь в совсем других условиях. и со слезами на глазах вышел из спальни. «Вот и конец мечты», — пробормотал он напоследок. Как раз в это время Гименей в секретном или явном обличии явился к Пирсону с ехидной насмешкой, скорее напоминавшей об Орликине, чем о факелоносце. Через два дня после расставания на острове с той, которую так бескорыстно и беззаветно любил, в Лондоне на улице Пикадилли он встретил друга Сомерса, одетого с иголочки и куда-то целеустремленно спешащего. «Дорогой мой!» — радостно воскликнул Альфред. «Только представь! Правда, дал слово, ничего тебе не говорить, но не могу молчать. Готов в тот час сообщить новость». «Что? Уж не собираешься ли?» — испытав озарение, начал Пирстон. «Да! То, о чем полгода назад заявил восторженному Гарри, теперь собираюсь исполнить в здравом уме и твердой памяти. Мы с Николь начали с шуток, а закончили всерьез». В следующем месяце собираемся навсегда соединить судьбы.